Глава 4. Ожидание. Поместье представляло собой обнесённый каменной оградой комплекс, включающий внушительный четырёхэтажный дом, несколько вспомогательных зданий и даже небольшой клочок земли, заросший искорёженными микрофоном деревьями. Подобные места встречались нечасто. Чем ближе к центру города, тем дороже земля, а значит и здания выше и плотнее. Обычно древним городам присуща хаотичная застройка: кривые и узкие улицы, стоящие как попало дома. Однако древняя столица гоблинов, если и не строилась по генеральному плану изначально, то как минимум позже под него перестраивалась. И не так уж много можно было найти мест вроде этого, где строенная схема улиц слегка нарушалась в угоду частной собственности. Казалось бы, глупо лезть в столь приметное место, но после гибели города минус стал плюсом. Предполагалось, что хозяева достаточно сильны, чтобы защитить себя сами, и в теории система обороны практически игнорировала это место. В отличие от некоторых правительственных зданий, где нежить охраняла стратегическую точку, и в случае уничтожения старых стражей вполне могли появиться новые, а то и усиленный отряд для устранения нарушителей. На некоторых стенах можно было видеть герб хозяев, изображающий уродливое чёрное дерево, и судя по четырём повешенным на его ветвях добротой основатели этого славного рода, не отличались При этом поместье находилось во внутреннем круге и вне пути и священных походов гоблинов, так что оказалось почти не разграблено. Впрочем, время в этом плане тоже достаточно безжалостно, и от былой роскоши мало что осталось. Самой значимой находкой стала библиотека с сотнями книг, в основном прикладного, исторического, религиозного или развлекательного характера, но я не сомневался, что там можно найти что-то полезное. особенно когда увидел несколько книг, написанных на системном языке. Эта библиотека принадлежит храму Геры, сходу заявила Дива, войдя в сопровождении свиты. Ну да, конечно. Я бы сказал, эта библиотека принадлежит человечеству, и мне, как его представителю, явно положена доля. Ты так не думаешь? Тогда уж гильдии 25% тебя устроит? Довольно щедро с учётом перевеса в силах, однако на фоне нашей главной цели это находка лишь приятная мелочь, не больше, и попытка прощупать мои позиции. Значит, можно поторговаться. Обидно слышать, как низко ты меня ценишь. Не забывай, я не вассал, а полноправный союзник. Снимем копии, а оригиналы поделим 50 на 50. Принято. Я выделю людей на это дело. Всё пересчитаем, опишем и сфотографируем. Потом поделим пополам мы. И... Не думаю, что это хорошая идея. Будет куда безопаснее использовать для хранения осколок. Даже если наша экспедиция провалится, знания не будут потеряны. Хорошо. Тогда, как закончим с остальным, я выделю людей. Я тоже подыщу кого-нибудь на эту работу. Не остался я в долгу и сам проконтролирую. Думается, мне в ближайшие недели нам будет скучно. Кстати, всё хотел спросить. Не знаешь, где грых? Я думал, Огр отправится с тобой. Вы встречались? Нет, мы просто знакомы. Я уничтожил его ошейник на внешнем поле боя, а недавно мы пересеклись в домене Геры. Понятно. Грых слишком большой и заметный, чтобы таскать его с собой. Если потребуется, я призову его через карту. Карту раба? Призыва. Для этого требуется связь с сервером, верно? Не в этот раз. Моя карта достаточно сильна, чтобы пробиться сквозь защиту этого мира, не говоря уже о том, что я могу поставить настоящий маяк. Значит, у тебя есть путь эвакуации. Возможно, Жрица ушла от прямого ответа. Ни у одного тебя припрятанный козыри. Похоже, с огром мне не поговорить. Пусть и хотелось продолжить знакомство, сейчас просить о призыве явно нет смысла. Возможно, подобный шанс ещё представится в будущем. Следующие дни ушли на обустройство новой базы. На этот раз мы не ограничились огорнированием стен в одной комнате, старательно изолировав сразу несколько помещений. Плюсом такого подхода являлась возможность оставить несколько окон, выходящих во внутренний двор. Поисковая волна распространялась практически по прямой и пройти через них не могла даже в теории. Да и на практике проверили. Нужный навык был сразу у нескольких игроков отряда Часть проходов завалили хламом. По кругу были установлены замаскированные камеры, ретрансляторы и оборудован пункт наблюдения. Вся эта техника требовала подзарядки и питания, так что в подвале смонтировали небольшой и практически бесшумный генератор. На крыше, по местной традиции, нашёлся каменный резервуар с дождевой водой, вполне пригодной к питью после обеззараживания. Не говоря уже о солидных запасах, протащенных благодаря сумкам, так что об этом моменте можно было не беспокоиться. Ну а затем потянулось ожидание, я бы сказал, томительное, но библиотека, наблюдение за соседями и тренировки в магии не давали скучать. У других ситуация была не столь весёлой. Язык гоблинов знали далеко не все, соваться за пределы здания нельзя, а теснота не способствовала хорошему настроению. Слегка осложняла ситуацию то, что большая часть игроков были женщинами, а военные в основном спали сладким сном внутри сумок. Посменно, всё же основная часть обязанностей по дежурствам лежала на плечах профессионалов. Логичнее было вообще-то отправить спать игроков, но, похоже, паранойя становилась нашей профессиональной болезнью, и добровольно на подобное мало кто согласился. Ну, а наводить дисциплину среди десятков девушек весьма сомнительное удовольствие. Какую-то иллюзию приватности давали разве что палатки. Даже мой отряд, занявший пару комнат, всё равно предпочёл их поставить, изготовленные они были с применением экранирующего материала. К слову, если в первую ночь ничего не случилось, то на вторую татера пришла вновь, на этот раз в твёрдом уме и трезвой памяти. Ты же знаешь, что рюк тебе не равнодушен. Не самая лучшая тема для разговора с девушкой, однако хотелось прощупать ряд моментов, например, границы её терпения. Не помню никого с таким именем Речной змей. Тот японец, что вытащил тебя из поезда. Он далеко, и даже если ещё жив, нас ничего не связывает, так же как и тебя с Евой, если я правильно понимаю вашу сцену расставания. В Токио в составе спасательной экспедиции Татра не отправилась, оставшись в Москве, так что развитие знакомства не получила. Ну а потом она умерла и потому не в курсе новостей. Парень Селён. Он стал членом круга и главой японского отделения гильдии. Иными словами, достаточно силён, чтобы предоставить защиту. К тому же у него не было бога-покровителя, а значит, в теории я мог привлечь его на сторону ереси. Правда, подкладывать для этого девушку не лучшая идея, как впрочем и самому с ней спать. В таком случае он уже давно нашёл себе симпатичную азиатку или даже парочку. В последний раз, когда я его видел, он о тебе спрашивал. Какая разница? Он, конечно, милый, но не имеет смысла заглядывать так далеко. Возможно, нам представиться, в случае познакомиться позже. Я благодарна ему за спасение, но не больше. Юки, его сестра. «Ну и что? Я никогда не была наивной принцессой, которая будет годами ждать прекрасного принца у окошка. Даже если мы встретимся позже, и он вздумает ждать от меня верности, то может сразу идти лесом, бамбуковой рощей. И если ты продолжишь в таком духе, то...» Вокруг еле заметно похолодало. Иметь дело с магом льда в постели могло быть достаточно опасно. «Ого!» — хмыкнул я. «Похоже, ты действительно пришла в себя». И разозлилась. Кажется, ещё немного и придётся вернуться к варианту с гоблиншей. В подобной ситуации не существовало идеального решения. Даже если девушке нужна больше поддержка, чем секс, отказ неминуемо породит обиды, неловкость и прочие проблемы в том же духе. "Я тебе совсем не нравлюсь", голос Татры слегка дрогнул, и попытка объяснить причины всё лишь усугубит. "К чёрту. Иди сюда". Я взял её за почти ледяную руку и потянул к себе. Бр, холодно. Вообще, помимо группы спецназа, здесь присутствовали ещё несколько знакомых игроков. Кого-то я знал по прошлым миссиям, на большинство других видел досье, а Стрекоза и вовсе принадлежала к русскому отряду. Здесь девушка находилась по прямому божественному заданию и потому большую часть времени проводила с новыми союзниками. Можно было бы назвать это предательством, но я рассматривал её в качестве двойного агента или посла доброй воли. На текущий момент её верность принадлежала скорее мне, чем Диве, также и со Спартаком. Он находился в крепости и служил источником информации лично для меня. Другое дело, как там сложится дальше. Даже Татра всё ещё оставалась последовательницей Геры и вполне возможно, липла ко мне не только из желания получить защиту, Однако, если и так, в ближайшее время бояться нечего. Ну и плюс присутствовали члены моего системного отряда: Юки и Тёмная сталь. Помимо лидера, остальные не имели возможности выбора точки высадки. Их портал активировался только после моего решения. И согласно договорённостям, вошли в него они уже под конец отпущенного времени. Интересно, что будет с членами отряда, если командир решит остаться в личной комнате до истечения таймера? Им будет позволено совершить переход ближе к концу срока, или вся команда погибнет? В конце концов, случаев, когда кто-то ушел бы на миссию, не вошел в портал призыва и вернулся, не зафиксировано. В истории Земли, по крайней мере. Легион давно интересовал один вопрос. Что будет с теми, кто примет миссию, но останется в личной комнате? «Не знаю, Каа», — отозвался Ворон. «Или не помню». На мгновение птица прикрыла глаза, и мне показалось, что иного ответа уже не будет. Полагаю, ничего хорошего. Смерть? Если верить легендам, то не обязательно. Система редко убивает напрямую, и если ты достаточно силён или везуч, сможешь выжить. Возможность есть всегда или почти всегда. В какой-то степени это можно назвать справедливостью. Справедливостью? Ты хочешь сказать, что все происходящее с нашим миром справедливо? В определенной степени правила связывают, не давая заходить за установленные пределы. Во Вселенной полно существ, в котором ничего не стоит уничтожить ваш мир, однако где они? Вы боретесь, и у вас всё ещё остаётся шанс на победу. Случайно ли ваше появление в мире гоблинов? Почему здесь нет других? Случайность? Я достал кристалл, покрутив в пальцах, но Ворон проигнорировал наличие стекляшки. Возможно, но это не отменяет существования правил. того, что поддерживает баланс, не даёт сильным вырезать всех и оставляет надежду для слабых. Даже если ваш мир пойдёт, кому-то наверняка удастся выжить. Возможно, даже сбежать и обустроиться где-то ещё. Люди достаточно распространённая раса, и в отличие от гоблинов, их не слишком сильно притесняют в мирах системы. Давно не показывался Эль. Ведь это ты, верно? Риторический вопрос. Старый гоблин не слишком-то стремился маскироваться. Даже когда я разжал ладонь, он лишь мознул по кристаллу равнодушным взглядом. Верно? Ворон спит, и нам подвернулась возможность поговорить. И трудно сказать, представится ли она вновь. Я становлюсь всё слабее и слабее. Тогда, наверное, ты хочешь поговорить о чём-то важном. Помнишь, некогда мы заключили союз. У меня будет к тебе просьба. Одним из немногих источников развлечения являлась радиосвязь. Наличие в крепости сторонников Геры позволяло нам быть в курсе ситуации и действий союзников. И само собою наивно надеяться, что источники утечки надолго останутся в тайне. Стоило нам обустроиться на новом месте, как Леон сообщил, что с нами желают поговорить прочие лидеры. Ты рассказал им о наличии связи? возмутилась Дива. Я всё отрицал, госпожа, однако уверен, они обо всём даже не догадываются, просто знают. Положение нашей фракции здесь достаточно слабое, было бы разумно прояснить ситуацию. Что скажете? Дмитрий пожал плечами, устраняясь, а я кивнул. Ответ был более чем очевиден. Леон прав, молчание не имеет смысла. Этим мы лишь настроим остальных против себя. Хорошо, можешь во всём признаться, кивнула Дива. Когда ты сможешь устроить сеанс связи? 5 минут хватит? Госпожа, они не стоят у меня за спиной. Мне потребуется как минимум час. У тебя есть 2. Приветствую. Может, поделитесь своими планами? Раздался голос мечника. Мы ведь всё ещё союзники, верно? Конечно, отозвалась Дива. Ты там один? Нет, все остальные тоже здесь. Александр, ты меня слышишь? Да. Раздался его голос: "Не беспокойся, Эйприл. Я позабочусь о твоих людях, как мы и договаривались. С Леоном всё будет хорошо. В обмен на этот сеанс связи ему даже будет позволено остаться в гарнизоне крепости". Вопреки ожиданиям, лицо Дивы осталось спокойным. Если не самого надёжного из игроков поставили во главе фракции, то на это явно имелись какие-то причины, и попытка подставить его подобным образом слишком слабая. «Леон, что скажешь?» «Я лишь сделал то, что от меня ожидали, и никогда не собирался оставаться в крепости». «Правда?» — хмыкнул Александр. «Ну, а мне казалось...» «Хватит!» — вмешался Циньлун. «Мы собрались здесь не для того, чтобы впустую тратить время». «И, кажется, договорились, что говорить буду я». «Конечно, Пил, продолжай!» Простая перепалка, однако похоже, хотя альянс всё ещё существует, в нём потихоньку назревают неразрешимые противоречия. Печально. Вернёмся к сути. Вновь начал мечник. Почему вы не в крепости, как было оговорено? Почему? переспросила Дива. Примерно по той же причине, по которой ты сам начал зачистку до назначенного срока. Каждый из нас использует те ресурсы и возможности, что ему доступны. «Один, один, признаю. Но давайте я угадаю ваш план. Собираетесь дождаться общего наступления, а затем прорваться к храму с иного направления?» Мы переглянулись. Дива мотнула головой, и я кивнул, осознав, что честь отвечать выпадает знатоку. Даже удивительно, насколько информативны могут быть жесты. «Верно», — согласился я. «Примерно на это мы и рассчитываем». «Василий?» Так и думал, что ты там. Зря ты выбрал сторону Геры. Женщина не самый постоянный союзник. Посмотрим, пожал я плечами. Пока что у меня нет причин жаловаться. Думаете, у вас получится это провернуть? Раздался очередной знакомый голос. И мы будем послушно играть роль приманки? Зулу слегка погречился, но в целом он прав. Вмешался Сауд. Наша армия находится в безопасности под прикрытием стен. Мы можем сидеть тут вечность, в отличие от вас. Я покачал головой. Блеф. Вечность это слишком долго, и даже месяцы будут преувеличением. Нежить уже знает о прибытии новой партии игроков, и если не полезет к крепости сама, спокойно качаться на скелетах в окрестностях не получится. В Саре действуют последователи внешних богов, а фракционные противоречия будут лишь нарастать, не говоря уже о тесноте и санитарии. Крепость не рассчитана на подобный гарнизон. При этом большинству игроков отнюдь не рвутся в бой, и чем больше им дать времени, тем сложнее будет потом заставить покинуть безопасное место. Гибель земли слишком далёкая и абстрактная угроза, чтобы её осознать и поверить. Громкие слова, за которыми в большинстве случаев не стоит реального осознания предстоящей катастрофы. Если не нанести удар в ближайшее время, то собрать всех в единый кулак будет сложно, почти невозможно. Мы тоже можем подождать, отозвался я. Столько, сколько потребуется. Вопрос в том, что рано или поздно всем нам придётся действовать. Так не лучше ли работать сообща? Скорее всего, вы просто погибнете. Тяжело вздохнул мечник. Иди хорошо, но вы недооцениваете Нежить. Дельтапланы погибли, даже до первого круга никто не добрался. И ведь там были лучшие из лучших, и их посылать было бесполезно. Вы знаете, что у Нежити есть авиация. Костяные драконы? И они тоже, но речь о птицах, мелкие, слабые, но многочисленные твари. Воздух полностью закрыт. Спасибо за предупреждение. Силы вам не пробиться. Невидимость тоже не сработает. У Нежити есть артефакты с истинным светом. Мой товарищ держал связь до последнего. Весь первый круг ими прикрыт. Там даже стены светятся. Печальная новость, но всерьёз прорваться к храму подобным путём я и не рассчитывал. По большому счёту, наш план строился на импровизации и готовности идти до конца ради того, чтобы до цели добрался хотя бы кто-то. Так себе план, но в составе армии шансы на успех ещё меньше. Как он погиб? Итан не погиб, по крайней мере, сразу. Он наткнулся на лича. Подозреваю, его взяли в плен. Последнее, что он успел сделать, уничтожить передатчик. Однако даже так я не могу дать гарантии, что открытые каналы не прослушивают. Спасибо за информацию. Я не хочу видеть вас в рядах Нежити. Где вы находитесь? Давайте договоримся о встрече. Вместе мы сможем прорваться. Пусть на это уйдут месяцы, у Нежити нет божественной защиты. Мы справимся. Как мы будем делить алтарь? хмыкнула Дива. Бросим монетку? Извини, но это не сработает. Особенно, если следовать моей схеме, где результат лишь возможность осознать истинные желания, а не руководство к действию. По прикидкам аналитиков, вероятность успеха в случае планомерного продвижения велика. Вот только это гарантирует большие потери и крах нашего союза. Кто-то неминуемо попытается пройти в храм первым, оттеснив остальных. Кто-то другой не менее неминуемо попытается воспротивиться, прольётся кровь и похоже, мне вас не переубедить, верно? Но я сделал всё, что мог. И я ценю это. Однако мы всё же попытаемся, вмешался я. И у нас тоже есть что рассказать. По моему маяку прошла одна из последовательниц Изура, игрок по имени Ирис. Я видел только боевую форму, даже уровень не назову, но она весьма и весьма сильна. Система обозначила её как архонта. При помощи одного из навыков она снесла крышу одного из домов. Также обладает сканирующими способностями и может уходить в невидимость. Больше восказать не могу. Ты вступил с ней в схватку? Уточнил мечник. Она мертва? Нет, я сам с трудом ушёл. При ней была стая в три десятка особей, в основном высокоуровневые адские гончие Д, но было и два, теперь уже один цербер Ц. Значит, всё же сумел нанести урон, да? Где нам её искать? Ответ на этот вопрос мог частично указать и на точку нашего появления, но глупо останавливаться на половине пути. Скорее всего, четвёртый круг или один из соседних районов, точнее сказать не могу. Где ты ее в последний раз?» — вмешался Цинь Лун. «Четвертый круг, и она двигалась в сторону внешних районов». «Хорошо», — принял ответ китаец. «Это вашная информация. Рад, что ты решил ею поделиться, и жаль, что вы не сделали этого сразу. В ответ мы не будем пытаться скрывать от вас происходящее на нашей стороне, но отныне вы действуете сами по себе». «Принято». Когда я упоминал, что морадиоры тут всё же появлялись, у меня были на это все основания. В одной из вспомогательных построек обнаружилось у мертвеца сам факт существования которого говорил о том, что гоблин умер недавно, вполне возможно, во время последней их попытки добраться до алтаря. Вообще трудно не заметить, что большая часть нежити скелеты. При этом перерождение занимает в худшем случае несколько дней, маловато, чтобы лишиться плоти, и вряд ли в прошлом было иначе. Так что, как понимаю, у мертвее есть два пути: либо рост уровней, усиление и последующая эволюция в рыцаря смерти, либо стагнация, поглощение разлитой в воздухе маны и в итоге становление костным воином. Причём трудно сказать, является ли такой переход эволюцией или напротив, деградацией. Избавляясь от лишней плоти, они теряли часть веса и присущие живым способности. Слух, например. <свят> Умеррье, уровень 1. Хотя прошло не так много времени, было видно, что эта осыпь идёт по второму пути, и вместо того, чтобы обзавестись костяной бронёй и стать рыцарем, собирается сгнить. Причём, лишившись средств передвижения, гнить она начала куда оперативнее. Давай, добий его. Если ты хочешь выжить, тебе нужно становиться сильнее. Может, оставим для маскировки? спросила Татра. Для маскировки хватит и скелетов, так что этот парень бесполезен и воняет. Нашёл его я, так что и право распоряжаться консервой тоже было за мной. Лишённый конечностей, враг не представлял угрозы, так что перехватив в получье копье Е+, в случае с умертвым это позволяло получить на единицу опыта больше. Татра нанесла удар. Игроки быстро умирают или приспосабливаются. Убивать девушка не боялась. Что выпало? спросил я, забирая своё оружие. Пустышка. Как чаще всего и бывает. В общем-то, на таком ранге и уровне у нежити нет магических навыков, а знания, которые имелись при жизни, утеряны. Чему может научить мертвец? Как правильно махать когтями или перегрызть жертве горло? Молодец. Теперь возьми эту сумку и упакуй туда труп. Зачем? Он воняет. Разве ты сам не чувствуешь? В другом месте я бы предложил вырыть могилу, но здесь это чревато. Не хватало, чтобы он вновь во что-то переродился. Ты мне поможешь? Возиться с трупом ей явно не хотелось, но любишь кататься не на моей шее, люби и саночки возить. Нет, отказался я, изучая реакцию. Если думаешь, что так не справишься, можешь порубить его на куски. Ладно, кивнула девушка. И куда его потом пока останется в сумке? Позже избавимся. Полагаю, отправлю тело на осколок, пусть ученые развлекаются, возможно, им там тоже скучно. Примерно через неделю после того, как мы заняли дом, вокруг стало весело. Патрули нежити резко увеличились, превратившись в целые отряды, в числе которых можно было заметить рыцарей Д и костяных ужасов Д. Костяные птицы Ф. Ф. тоже перестали быть редкостью, однако сканирующими способностями не обладали, а потому достаточно просто не нарываться. Идентификация: костяная птица, 99%. Статус: нежить, тип: серебро, ранг существа: F-, уровень: 1, опасность: незначительная. Характеристики: сила: 1, ловкость: 3, прочность: 2, выносливость: 4 мудрость 5 восприятие 3 инстинкт 4 особенности нежить данное существо уже мертво и поднета магией со всеми вытекающими регенерация кости данного существа при наличии материала могут восстанавливаться существо системы существо принадлежит к системе магические полёты существу способно летать Магическое зрение. Существо способно ориентироваться в пространстве с помощью магии, которая заменила ему традиционные органы чувств. Обмен информацией. Существо способно передавать полученные данные. Довольно слабые, они тем не менее обладали рядом магических способностей, самой главной из которых являлся полёт. Понятно, что сами по себе кости летать не могут. Да им поиск жизни, и они стали бы опасными разведчиками. Однако здесь ключевой навык отсутствовал. По крайней мере, у большинства из них далеко не факт, что вся стая одинакова. По сути, все твари выглядели чуть-чуть разными и вряд ли при жизни были птицами или хотя бы каким-то одним существом. Интеллекта тоже не наблюдается, лишь его животная замена инстинкты. Пожалуй, можно считать их магическими регистраторами. Обнаружив цель, они должны вернуться и передать информацию об этом кому-то поумнее. Ещё один очевидный момент мана, которой у птичек не так уж и много. Однако незаметно, чтобы они падали или садились отдыхать. Похоже, в этом месте у них нет проблем с восполнением энергии. Внимание, вы получили 1 ОС 222 из 460. Стрела перерубила шею, добавив к числу моих трофеев этот набор потемневших от времени костей. Слегка рискованно, однако птичка магическая и в теории могла засечь сканирование. Пусть лучше неведомый хозяин знает об исчезновении одного из тысяч разведчиков где-то внутри третьего кольца, чем точное место пересечения. В идеале вообще не стоило её трогать, однако я достаточно далеко отошёл от нашей базы. Формальная причина необходимость найти точку, из которой возможен доступ к осколку. Основные потоки нежити практически миновали, уйдя на сближение с армией, и в регионе было достаточно тихо, чтобы решиться на прогулку. Всегда считал себя склонным к интровертности, однако 2 недели самоизоляции в четырёх стенах вылились в изрядное раздражение. Армия уже подошла к третьему кольцу, а значит, сидеть на базе и дальше не имеет особого смысла, и всё лишнее нужно эвакуировать. Карта Дивы могла бы упростить процедуру, однако не стоит тратить такого рода возможности без крайней необходимости. Даже если призыв одноразовый, возможность на короткое время создать зону, на которой существует связь с сервером, позволит в крайнем случае, если не эвакуироваться, то получить подкрепление. Уничтожение птицы разведчика не вызвало никакой видимой реакции, а ещё через час пути мне повезло найти подходящее место. Внимание, связь с сервером доступна. Внимание, призвать гоблина. Да. Нет.